5 вечный. Тамёршёл медленно, чувствовал холод. Теперь он окружал его постоянно днём и ночью, даже криогенная камера не спасала от ощущения, что лежит на снегу и конечности медленно замерзают. Глаза стали подводить, появились фантомы, блики и туман. Они вечно слезились от чего кожа начинала раздражаться. Всё рухнуло, крикнул он и запустил пустой графин в стену. Всё. шёпотом повторил и вышел из комнаты, где провёл последний год своей жизни. Длинный коридор, множество ответвлений, залы для конференций, мягкий белый свет. Его посоветовали сделать психологи. Столы, стулья, кресла и деревья, что стояли по углам. Но для чего это всё? Я всё равно остался один. Шёл не спеша, даже не знал зачем. Просто шёл, чтобы не сидеть, не стоять, чтобы просто двигаться. Там я остановился. вернул и зашёл в широкую, чистую, словно это операционная комнату. Вдоль стен стояли криогенные камеры, но они уже давно были отключены по одной единственной причине: их обитатели мертвы. Шоркая ногами подошёл к первой, в глазах запрыгали буквы, нагнулся и прочитал: Шульгина Ольга. Помню тебя, помню, погрозил пальцем черепу, на котором давно высохла кожа. Она была специалистом в области молекулярного анализа нейросетей, много изобрела, в голове фонтан идей. А что теперь, прошептал мужчина, рассматривая через стекло провалившиеся глазницы. Он так и не состарился. Прошло так много лет, что уже сбился со счёта. Сперва считал каждый год, потом десятилетия, а затем стал отмерять свою жизнь веками. Их обещали забрать, но это была необычная экспедиция не к звёздам, а гораздо дальше. Учёные бились над тем, как увеличить скорость полёта. Крейсеры прочерчивали стрелу в небе, глаз не мог их увидеть, только специальные камеры засекали. Но это было ужасно медленно для полёта к звёздам. Рон осильно черепашьим бегу на марафонской дистанции. Прорыв произошёл там, где его не ожидали. Тамер выпрямился, тело ещё было годным, просуществует не один век, но как ни крути, оно медленно умирало. Не хочу крикнул он сам себе, поскольку в этом зале кроме него никого нет. Да и вообще на Земле остался только он один. А, -а, -а, -а нет, протянул и затряс пальцем. Таймер помнил Рендерса. Тот сбежал из подземной лаборатории, которая могла выдержать термоядерный взрыв. Это целый мини-город в скалах. Там было всё: фабрики, энергетические станции, что получали энергию от гравитации планеты. Уроды, так называл тех, кто сжигал нефть. И уголь, ради киловатт электричества, когда ещё на заре девятнадцатого века уже умели получать энергию из эфира. А на везде, вот, вот, стерческие ладони тёрлись друг о друга, создавая тепло. Роды ещё раз выругался и подошёл ко второй криогенной камере. Верещагин Костя, эх, с грустью выдохнул, вспомнив, как вы вместе пили пиво. Машина посмотрел на ряд камер, что стояли с одной стороны стены. Точно такие же были и с другой, и таких комнат было с десятка 2, только на его уровне. А что там дальше, выше или ниже, уже стал забывать. Научная база строилась не только на случай войны. Тут шли секретные разработки, и чтобы про них никто не узнал, сотрудники института не имели права покидать этих стен. Уже был запущен первый прототип Гелиум, что мог перемещать внутри помещения материю Это была просто игрушка, никто не знал, что с ней делать, но результат всё же был. Потом последовал Снеол, Броус и наконец Скайт, который открыл вход вот только куда. Это было похоже на жидкое зеркало, через которое проходили только фотоны света. Всё остальное, даже излучение, терялось. Мужчина прошёл вдоль рядов криогенных камер, тут спали учёные, инженеры, гении своего мира. Их обещали забрать, сказали: "Подождите, и мы вернёмся". Они всё ждали, надеялись. Время текло, и тогда решили лечь в камеры, чтобы сохранить самое ценное, что оставалось тело и бурлящую в нём жизнь. Но время шло, а проход так и не открылся. Что это был за мир? Первое время не знали, видели только зелёные леса, точь-в-точь точь, как раньше на земле. Но это было уже в прошлом, зелени не осталось, человек её уничтожил, и только фотоснимки говорили о прошлом. И вот перед ними лес, жизнь Они часами стояли, и, словно под гипнозом, смотрели на другой мир. Запускали зонды, они проходили, измеряли, посылали световой код отчёта, всё остальное блокировалось. Идеальные условия для человеческого организма. Вот тогда и появилась догадка, что они свернули пространство в одну точку. Эх, с горечью произнёс единственный живой человек в этом бесконечном лабиринте коридоров. Тамёр помнил, как отключались жизненные показатели в криогенных камерах. Даже они не смогли справиться со временем. Тело человека постепенно выходило из строя и умирало. Но не он. И всё только потому, что имел отношение к одному сумасшедшему эксперименту, в котором участвовал Рендурс. Его клетки стали вечными. Они имели бесконечный круг регенерации. Тамёр обрадовался. Не этого ли добивалось человечество? Теперь можно всё восстановить. И те, у кого ещё билось сердце, будут жить дальше в криогенных камерах. Но его друг Рендерс испугался. "Нет", закричал он. "Чего ты боишься? Это не должно быть. Нам дано родиться и умереть, а так мы станем вечными". "Да", радостно ответил Тэмёр. "Нет, ты только вдумывайся, что произойдёт. Сколько нас там?" Он показал пальцем вверх, имея в виду на поверхности. "20, 30 или больше миллиардов". Он был прав, всегда прав. Вечность это оружие. Всегда считал Рендерса своим другом, и он пропал. Куда он делся, никто не знал, даже камеры не смогли отследить, когда он покинул лабораторию. Но спустя много веков, когда понял, что на земле остался один, человек всё же умудрился сам себя уничтожить. Видел через глаза ботав человека с бородой, что сидел перед костром, а затем опять пропал. Есть ли кто ещё живой на планете, Тамер не знал. Их обещали забрать, но не забрали. Переход был только в одну сторону. Первые смельчаки, что рискнули и прошли через Аскаид, предоставили световой отчёт, что там жить можно, но это был переход только в одну сторону. И энергии для активации экрана требовалось очень много. Шло время. Большая команда работала над проблемой перехода. И вот им удалось сделать первый возврат. Мужчина приподнял стеклянный колпак Этол драгоценность, да, именно так. Хотя это всего лишь кусок камня, но он был с другой планеты, которая, как стало известно позже, располагалась от Земли на десятки тысяч световых лет. Нам удалось свернуть пространство не только в одном направлении, но и вернуть поток обратно. Это туннель. Пальцы положили камень, и там опустился стеклянный колпак. Ключ активации был создан. Уже прошли первые испытания с живой материей. А после Вадим Косарев шагнув в другой мир и запустив обратный отчёт, вернулся в лабораторию. Теперь они знали, что могут покинуть умирающую землю, но они были учёными, им не хватало оборудования для творчества. Тамёр побывал в ином мире, лежал на траве, которой на его планете уже почти не осталось, дышал чистым воздухом, слышал пение птиц, не похожих на земных. Это был глоток свободы. Теперь жили не просто в научных коридорах, а смотрели на небо. появился стимул, смысл существования. А потом они сказали, что заберут нас. Проход был закрыт. Почти все, кто был в лаборатории, ушёл. Только истинные учёные продолжали корпеть, изобретая менее энергозатратный переход. Они обещали нас забрать, но скоит так и не активировали. Все, кто обладал знаниями по его управлению, ушли в другой мир. Однако оставалась надежда всё восстановить и запустить туннель. Тэмёр смог записать последовательность команд, даже активировал. Видел, как сквозь Аскоид светилась чужая звезда. Но это проход только в одну сторону, обратного пути уже не будет. А ему нужен туннель, чтобы вернуться. Только опять вмешался Рендерс. "Сволочь!" зарал Тэмёр, и его руки задрожали от гнева. Инженеры, что создали станцию Аскоид во избежание её незаконного использования, разбили ключи на 12 частей. Если есть хотя бы один, то переход будет в одну сторону, но все позволяли активировать туннель и вернуться обратно. Ключи, идя по мертвым коридорам, произнёс Таймер. Ключи. Рендерс, что стал вечным, вернулся. Таймер обрадовался, думал, что они продолжат свои эксперименты, но его друг отказался. Таймер злился, ругался, а когда Рендерс узнала о создании туннеля, он опять исчез. ушли на другую планету и все инженеры, что обладали знаниями. Они обещали вернуться и забрать нас. Именно этот цветовой сигнал Тамиру получил от них, а после отключился экран Аскаид. Ключи. Это были необычные ключи. Их вмонтировали в разные предметы в большей степени напоминающие браслеты и кулоны. Именно их и украл Рендерс. На те существа, что родились после людей на Земле, были любопытными Они нашли тайник с ключами и украли их. Тамёр, через своего помощника Риардан, это была последняя модель интеллекта, запечатанного в кластерные кубы вычислительной машины, производил поиск. Удивился, как быстро после того, как люди исчезли, природа стала восстанавливаться. У него было много времени. Иногда выходил на поверхность, смотрел, как горы покрылись зеленью. А после появились звери, и только в конце не то люди, не то мутанты со странными способностями напугали Тамиура, и он опять вернулся в свои катакомбы. Однако у него были не живые помощники, они методично обследовали все руины. Ему повезло, смог найти первый ключ. Осталось ещё 11, и теперь Тамиур мог запустить зеркало Аскаид и уйти из этого мира. Но что ему делать там без лаборатории, в которой провёл тысячелетия? Жизнь на поверхности бурлила. С каждым поколением появлялись всё новые и новые мутации. Вот уже маги, люди-звери и те, что рождаются из цветов. Он не понимал, как такое возможно. Зачарованно наблюдал, как ствол дерева трескался, осыпалась кора, и из него, щурясь от яркого солнца, выполз зал человек. Мир менялся. Это была не его земля, на которой ездили машины и летали корабли. Тут были духи, тела которых растворялись, а после опять появлялись. Родились те, у которых две и даже четыре пары рук, шесть глаз, но и слепые. Однако они прекрасно обходились без зрения и не просто выживали, а научились творить. Мутация, тихо говорил Тамер, понимая, что это последствие разработок людей, связанных с кодом ДНК. И вот теперь это всё вышло на оружие. Что-то погибло, что-то изменилось и приспособилось. Многие существа ему нравились. Они были красивы, как человек, такие же стройные, умный взгляд, пропорции идеальные, словно их тела создал математик. Они были порождением человека и взяли от него как хорошее, так и плохое. Начались войны, но ему удалось обуздать свою гордыню и заключить мир. Просматривая картины новых художников, Таймер увидел браслет Тот самый важный элемент из серии ключей, которого ему не хватало. Это он, он, он. Невери такой удачи, повторял целыми днями, решая, как бы его заполучить. Появилась цель. Думал, что всё будет просто, можно за золото его купить. Тами Ормено много раз посылал посланников с предложением продать кусок металла, но ему каждый раз с упорством отказывали. А последний раз королева Ульрики, испугавшись, что его украли, спрятало где-то в своей сокровищнице. И вот, портрет её дочери, у которой на запястье был тот самый браслет. Он всё же у неё. "Скряга, зачем он тебе?" орал вечный меча из лаборатории. Вот тогда и созрел план: забрать силы, возродить армию и, разрушив бренд, взять то, что принадлежит ему. Селика-цари, что обитали за лесами Межаб, легко поддались. Надо было только создать образ бога, подчинив их себе. Он направил огромную армию к стенам города Бранд.